Тишина в чаше. Солнце клонилось к закату, и тонкие тени от бамбуковых перил удлинялись, расползаясь по каменному полу точно ленивые змеи. Над гладью озера поднимался легкий пар, отражая переливы неба, а в воздухе витал терпкий аромат сушеных листьев и свежесобранной травы. Старик, как всегда, сидел у низкого стола на веранде, глядя в туман, но в этот раз перед ним уже стоял маленький чайник из обожженной глины, увенчанной крышкой, расписанной тонкой резьбой. Вокруг него лежали пиалы, и все выглядело так, словно их ждали. Тихо хмыкнув, Андрей неуверенно подошел к нему. Обычно старик молчал, учение шло больше через жесты, через повторение движений, через боль и тишину, но сейчас он пригласил словами «Сядь, выпей со мной чаю», — произнес он, не отрывая взгляда от легкого завихрения пара над чайником. Андрей опустился на подушку, скрестив ноги. Чай был прозрачным, золотисто-зеленым оттенком, аромат пряный, но мягкий. Он обжигал ноздри и казался знакомым, хотя парень точно никогда его не чувствовал раньше. Старик разлил чай и медленно выдохнул. «Ты, вероятно, до сих пор не понимаешь, как попал сюда, верно?» Андрей кивнул. Это был мягкий разговор, но в нем чувствовалась намеренность, будто каждое слово старик выбирал с особым вниманием. «Таких долин немного, они спрятаны». И не просто за горами или в туманах. Их скрывает состояние. Состояние чего? Старик улыбнулся только уголками губ. Он поднес пиалу губам и ответил после короткой паузы. Души. Андрей опустил взгляд в чашу озера. Его поверхность чуть дрожала от ветра. Как его сердце. С тем днем, когда он стоял в аэропорту, глядя в холодную, отрезающую фразу. «Не смей больше появляться мне на глаза, потому что я тебя не люблю». При этом в воспоминании что-то внутри как-то знакомо кольнуло. Воспоминание всплыло, но уже не резким лезвием, а глухим эхом. Он более внимательно взглянул на старика. Тот смотрел спокойно. Эти места не поддаются воле и даже не сердцу. Только душа, разорванная, но не сломленная, может пройти в такую долину. Только тот, кто был отвергнут, но не ожесточился. — Вы хотите сказать? — голос Андрея дрогнул. — Что я попал сюда, потому что... заслужил? Старик налил вторую чашу. Ветер качнул край его серой, выгоревшей на солнце мантии. — Нет, не потому что заслужил а потому что не заслужил того, что с тобой сделали. Твоя боль была чиста, без зла, без желания мести. Он снова сделал глоток. Пауза. Это редкость, очень большая редкость. И именно такая редкость привлекает взгляд. При этих словах Андрей замер. Он медленно поднес чашу к губам, сделал осторожный глоток. Чай был слегка горьковатый. Но за этой горечью находилось тепло, сила, спокойствие. «Чей взгляд?» — выдохнул он почти шепотом. Но старик не ответил сразу на этот недвусмысленный вопрос. Он смотрел вдаль за пределы долины, туда, где скалы скрывались в синеватой дымке, а облака ложились по гребням, как мех старого зверя. «Взгляд богов!» — наконец-то сказал он, просто как будто говорил о дожде. Андрей чуть не уронил чашу. «Боги? А им-то что от меня может быть нужно?» Старик медленно кивнул. «И почему вы говорите о них во множественном числе?» Все так же тихо прошептал Андрей, и слова прозвучали, как неуместный камень на гладкой воде. Старик обернулся и впервые за долгое время посмотрел прямо в его глаза. «А ты думал, что их так мало? Всего один?» Андрей не нашелся, что ответить. Этот мир, старик вздохнул, не един. И тех, кто его создавал, тоже было не так уж и мало. В разных мирах разные имена, разные лики, но сущность та же. Они смотрят, наблюдают, иногда вмешиваются и порой дают шанс. Молчание повисло, как туман. Легкий ветер принес запах сухих сосновых иголок. Птица вдалеке издала гортанный крик и снова замолкла. «Так вот», — продолжил говорить старик, — «ты получил этот шанс, потому что не сломался, когда мог бы, когда многие другие просто сорвались бы, и потому что в тебе обнаружилась та самая устойчивость, которая оказалась способна выдержать гораздо больше, чем ты даже мог подумать. Но этот путь будет тяжелым. «Они наблюдают, но не ведут за руку. Помни об этом». Андрей посмотрел в свою чашу, но теперь там будто отражалась не только вода, а тень чего-то большего, его самого, слабого, упрямого, живого. «Если это второй шанс, я его не упущу». Он медленно поднял взгляд. Старик уже смотрел в сторону. «А вы? Кто вы вообще?» Я до сих пор не знаю, — начал он, — неважно, кто я. Прервал его тот, кого он уже мог именовать учитель. Пока ты пьешь чай, ты жив, а пока ты жив, ты можешь стать кем-то большим. Утро в долине было прохладным, но спокойным. Роса еще не высохла на листьях, и каждый шаг по каменным плитам оставлял за собой мокрые отпечатки босых ног. Воздух был плотный, наполненный ароматом хвои, влажной земли и цветов, раскрывающихся только с первыми лучами солнца. Немного погодя, Андрей снова стоял у кромки озера. А старик все так же на своем месте возле небольшого каменного круга, очерченного сухими белыми лепестками. Его движения были медленны, почти ленивы, как будто он повторял дыхание самой земли. Он не смотрел на ученика, а просто двигался, ведь он жил своей жизнью. Андрей встал напротив, закрыл глаза, глубоко вдохнул. Внутри него что-то откликнулось, мир стал ближе. Он начал двигаться медленно, почти на ощупь. Руки словно тянули за собой воздух, ноги мягко переступали по прохладной земле, улавливая ритм, не заданный никем, кроме самой природы. И вдруг он почувствовал, словно тончайшая струна внутри него натянулась и отозвалась в окружающем его мире. В ветке, качнувшейся на дереве неподалеку, в ряби на поверхности озера, в легком шелесте травы. Это не было магией, не было даже словами, это было взаимопроникновением. Он сделал шаг, и капля росы с ближайшего листа сорвалась раньше, чем ее коснулся ветер. Он выдохнул, и будто кто-то еще рядом с ним тоже выдохнул. Птица в кустах у водоема взъерошила перья, а цветок раскрыл свои лепестки, словно приветствуя утро вместе с ним. Он не управлял, он резонировал. Течение энергии в его теле больше не казалось чуждым. Оно стало частью всего, словно кровь мира текла вместе с его собственными венами. И каждый взмах руки, каждое круговое движение, вытяжение, поворот отзывалось легкой вибрацией в пространстве, неощутимой, но явной. Старик остановился, взглянул на него. «Ты начал слышать. Хорошо», — сказал он тихо. Андрей выпрямился, его дыхание было ровным, но изнутри его будто пробивало тепло, не от усталости, не от напряжения, а от сопричастности. Он чувствовал себя частью чего-то гораздо большего, чем он сам. Я не просто здесь. Я внутри. Я часть этого места, этой энергии, этого мира. Старик подошел ближе и без лишних слов легким касанием указал на его грудь, прямо в центр туда, где теперь у Андрея уже начала формироваться точка ЦИ, то самое ядро внутренней энергии. «Твоя связь снаружи началась здесь», — сказал он. «Но ее корень всегда внутри. Учись слушать, не управлять, слушать. Тогда ты выживешь». Андрей коротко кивнул. Он не все понимал, но уже знал, теперь он не слепой ученик. Теперь он слышал этот мир. По сути, сейчас парень чувствовал, что ситуация действительно была слишком необычной. Он находился в этой долине, как в каком-то пансионате, где постоянно занимался только здоровьем и своеобразным развитием способностей. И этот странный старик вел себя так ничего странного. Сначала Андрей подумал, что здесь так принято. Ну, прибыл какой-то чужак, и чтобы он не наломал дров, нужно дать ему возможности к выживанию. А для этого было необходимо узнать не только реалии местной жизни, но и хотя бы быт. Так как, оказавшись на землях какого-нибудь другого народа, могла возникнуть вполне обычная ситуация, когда происходит конфликт культуры, обычаев и знаний. Тут уж никак не выкрутишься. Да, самому парню было немного не по себе от одного только осознания того факта, что кто-то мог бы, наверное, вывернуть его душу наизнанку, заглянуть внутрь и что-то там для себя понять. Само осознание этого факта было настолько непривычным, что парень даже начал страдать легкой паранойей. Здесь у него создавалось весьма стойкое впечатление, что за ним постоянно кто-то наблюдает. И это было странным. Настолько странным и настораживающим, что он даже подумывал над тем, что банально сходит с ума. Еще бы! Ведь ему казалось, что сейчас за ним наблюдают даже птицы, насекомые, даже деревья. Судя по легкой ухмылке, которую парень часто стал замечать на лице этого таинственного хозяина долины, для него самого в этом не было ничего странного. Более того, его смешила такая настороженность самого паренька, что еще больше раздражала Андрея. Но он старался сдерживать свои эмоции, так как ему нужны были все эти знания. Да, раньше он никогда бы не поверил в то, что подобное вообще может быть возможно. Ещё бы. Истории про попаданцев в другие, тем более такие вот магические миры, ему всегда казались глупым вымыслом. Именно поэтому он сначала думал именно о том, что всё это всего лишь одна невероятной длительности галлюцинация. Ну, или сон. Тот самый, который никак не прекращался. Кажется, он читал про что-то такое в далёком прошлом что человек, который находится в коме и постоянно получает дозы препаратов, может переживать самые невероятные сны, причем весьма реалистичные. Именно исходя из этих выводов, он решил не сопротивляться тому, что происходит» идти по пути развития, ведь именно от этого и зависит то, чего он может достичь, и даже, вполне возможно, сможет вырваться из этого непрекращающегося и весьма реалистичного мира, который был слишком фантастичным, чтобы быть настоящим. Так что сейчас он старался, учился, и постепенно через настоящие муки и жуткую боль шел к выходу. И чем лучше он подготовится, тем быстрее выяснит то, ради чего он вообще мог тут появиться. И известие о том, что само его существование могло чем-то заинтересовать высших существ, заставило самого Андрея задуматься. Да, он слышал то, что сказал старик, про израненную душу и его слишком уж стабильное психическое состояние. «Стабильное?» — тихо хмыкнул парень, медленно встряхнув головой. Знали бы они то, насколько оно у меня было стабильным. Его задумчивость была вполне понятной, так как сейчас, после всего этого времени, парень понял, что именно было принято теми самыми богами за ту самую стабильность. Шок. Тот самый психологический шок, от которого он смог очнуться только в самолете. И то из-за того, что началось его падение, и сидящие по соседству с ним люди начали панически кричать. Эта волна паники просто смыла на некоторое время влияние случившегося на его психику. Потом начались все эти странности, этот мир, так похожий на Землю. Ведь здесь даже Луна имелась. Правда, в рисунке видимых кратеров были какие-то отличия. Горы... Растения, птицы и насекомые, если не считать всех тех самых гигантов, вроде птицы рух, и всех этих энергий, которые теперь не только видел, но и мог научиться использовать, хотя с этим у него возникали некоторые сложности. Потому что магические плетения не просто фокусы или световые эффекты. Это форма языка, которым говорит сам мир. И первые узлы такой энергии были для парня очень сложными в исполнении. Сядь. Голос старика был негромким, но в нем чувствовалось напряжение, как в, в тетиве натянутого лука. Андрей опустился рядом с ним на каменную плиту. Вокруг только утренняя тишина. Ни птиц, ни стрекота. Даже ветер казался притихшим. Перед ним чашка с горсткой пепельно-серых листьев, пахнущих горечью и сухим мхом. «Жуй!» — коротко бросил старик. «Это нужно, чтобы связать чувство воедино». Коротко кивнув, Андрей взял щепотку и забросил в рот. «Да...» Стоило бы сразу сказать ему о том, что вкус у этой смеси был просто мерзкий. Травяной порошок будто высушивал язык и заставлял зрение парня дергаться, как испуганный заяц. Но уже через пару минут все изменилось. Мир резко ожил. Даже не в цвете. В слоях. Линии энергии, как тонкие нити, оплели деревья, скалы, ручей. Они струились, изгибались, соприкасались, и все это напоминало невидимый ковер, что покрывал всю эту реальность. «Это плетение мира», — произнес старик, словно поясняя парню то, что он видит перед собой. «И ты должен научиться встраивать свою нить, не грубо, не силой, а с уважением». Он вытянул руку медленно с почти нечеловеческой грацией, и Андрей увидел, как от его пальцев потянулась тонкая нитка, серебристая, дрожащая, словно сотканная из дыма и света. Она касалась потоков окружающих энергий и... вплеталась в этот невероятный узор, без разрушения, без давления. Старик повел рукой немного в сторону, и та же энергия на дереве, что была частью плетения, отозвалась. Лист дрогнул, стебель вытянулся. Это было настоящим прикосновением к сути вещей. Затаив дыхание, Андрей тоже вытянул руку. Он сосредоточился, почувствовал свою точку ЦИ, горячую, плотную, как капля солнца в животе. Провел от нее тонкую волну через плечо, локоть, ладонь. Ничего. Он медленно выдохнул, сосредоточился сильнее, отпустил спешку, просто послушал, и медленно, очень медленно он ощутил ответ. Мир не оттолкнул его, но ждал. И тогда он попробовал снова, вообразил, что его энергия — это не сила, не вспышка, а нить, и потянул ее вперед, словно хотел соединить себя с движущимся потоком рядом. Что-то щелкнуло внутри, и ниточка пошла. Сначала дрожащая, еле заметная, потом более уверенная. Она коснулась одного из окружающих энергетических каналов и не разрушила его, а будто вскользь зацепила, добавив в ткань мира одно дыхание — свое. — Хорошо, — тихо прошептал старик. — Теперь настраивай. Он двигался рядом, медленно, мягко, закручивая рукой, словно создавая узел. Энергии повиновались, формируя простейшее магическое плетение. Нечто вроде узора из живого света, дрожащего, но стабильного. Оно не имело силы разрушения, это была просто форма, первая. Андрей же пытался за ним все повторять. Нить дернулась и запуталась. Мир отвернулся, но не оборвал контакт. Так что парень сосредоточился. Медленно, точно. Он чувствовал, как мир колеблется. Как в ответ на движение его энергии рядом возникает ответная волна, сначала слабая, потом чуть сильнее. Он попытался вплести свою волну в чужую. Получилось. Пусть на миг, пусть не идеально. Но плетение родилось. Слабое, как дыхание у ребенка, но настоящее. В его голове будто открылся еще один слой восприятия. Так вот, что это значит — плести магию. Это не заклинание. Это диалог. Старик кивнул, будто услышав его мысли. С этого начинается все. С узора, что не ломает, а соединяет. Он протянул руку и разжал пальцы. В воздухе возникли несколько плетений, спираль, кольцо, волна. Они дрожали, но не исчезали, старик замер, словно приглашая. Повтори. Андрей вдохнул, впереди его ожидала тяжелая ночь. месяцы и, возможно, даже полноценные годы тренировок, но теперь он не был слеп. Он видел узоры, чувствовал их музыку и впервые в жизни понимал. Я могу научиться петь в унисон с миром. Все началось с уверенности. Она пришла тихо, почти незаметно, как тень за плечом. Андрей уже несколько дней подряд чувствовал, что у него получается. Его плетение пусть слабые, все же жили, отзвуками соединяясь с воздухом, с водой, с ветками в долине. Он начал верить, что может больше. В это утро старик не сказал ни слова. Он просто вышел на скалу над озером и опустился в позу лотоса оставив Андрея одного внизу. «Сам — значит, сам», — подумал парень, глядя в небо. Именно поэтому он и решил попробовать то, что старик еще не показывал, но о чем вскользь упомянул — магическое наложение плетений. Он сел, положил ладони на колени, вдохнул — внутри его тела сейчас пылала жаркая точка Ци. Он потянул из нее нить, как его учили. Она заструилась, мягкая, живая. Он вплел ее в ближайший поток энергии, ветвистый, связанный с крохотной листвой у края воды. И сначала все шло нормально. Тогда он сделал вторую нить, от второго потока, связанного, судя по ощущениям, с ветром, и попробовал соединить их. В один миг пространство вздрогнуло, нити повели себя странно, и вместо того, чтобы переплестись, Они ударились друг о друга, как две струны, натянутые в разные стороны. Воздух перед ним дрогнул, словно зеркало, в которое швырнули камень. Вокруг возникло глухое гудение, и нити начали искрить. «Черт!» – выдохнул Андрей, пытаясь отпустить их, но энергия его уже не слушалась. Она уже замкнулась, без устойчивости и без согласия как две волны, идущие навстречу друг другу, взрываясь в точке столкновения. Раздался треск, и вдруг все вокруг погасло. Свет не исчез, но исказился. Мир будто вывернулся изнутри. Озеро стало бледным, деревья тонкими, тянущимися в небо, словно призрачные нити. Цвета потеряли насыщенность, и главное, все, что было живым, резко смолкло. Птицы, листья, ветер. Даже его собственное дыхание звучало глухо, будто он был под водой. Тяжело выдохнув, Андрей встал и покачнулся, как пьяный. Пространство запоздало, как будто все, что он делал, происходило с долей отставания. Он поднял руку и только через миг увидел, как она следует за намерением. «Что это?» Это была магическая перезагрузка восприятия. Мир оттолкнул его, не разозлившись, но, как организм, отторгающий чужеродное. Как нервная система, посылающая боль, если кожа обжигается. Он упал на колени, зажал голову. Сердце било, как барабан. Пространство дрожало. Энергии, что он раньше чувствовал, как шепот, теперь рычали, как звери. И все это было последствиями его ошибки. Через несколько мгновений или, может, часов, он почувствовал чье-то прикосновение к плечу, мягкое, но твердое. «Старик, ты хотел переплести то, что еще не научился слушать», — произнес он, видимо, поясняя парню суть его ошибки. Андрей с трудом поднял взгляд. «Мир все еще был в рваных красках, как старый пергамент. Почему я не чувствую, как раньше?» «Потому что ты сорвал нить». Произнес старик. «Не только снаружи, но и внутри себя. Потоки не любят насилия Им не важны твои амбиции, им важно, как ты живешь и как ты дышишь». Он вложил в руку Андрея маленькую чашку. От нее шел пар с легким ароматом травы, камфоры и мяты. «Пей. Сегодня ты будешь заново учиться видеть». Андрей сделал глоток. Вкус был горький, но в нем чувствовалась ясность, словно пепел, в который упала искра. Я снова все сломал. Но теперь хотя бы понимаю, почему это произошло. Он закрыл глаза. Плетение мира не для торопливых, не для смелых, а для терпеливых, для тех, кто не хочет взять, а хочет быть частью. Прошло три дня долгих тихих утра, в которых не было ни плетения, ни практик, только дыхание, трава под ладонями, легкий туман над водой и тепло огня по вечерам. Старик не говорил ни слова, и даже чай теперь подавал молча, без объяснений, без намеков. Андрей чувствовал. Его наказывают не словами, а тишиной. Но в этой тишине было не отторжение, было ожидание всё это время он старался вникнуть в то, что именно в прошлый раз пошло не так. Он вспоминал снова и снова, как потоки сорвались из рук, как не подчинились его воле, и как внутри его тела все дрогнуло, как будто нарушилось что-то очень личное, глубинное, будто бы его сердце сбилось с ритма мира. Но на третью ночь всё изменилось. Он проснулся до рассвета от странного ощущения, будто что-то его звало. Но не звуком, не голосом, а тишиной. Той самой тишиной, которая вибрировала, как будто между ударами сердца был еще один ритм. Далекий, мягкий, похожий на дыхание гор. Он вышел из хижины и, не думая, пошел к скале, где раньше практиковал, сел в позу лотоса и закрыл глаза. И не стал тянуть нити своей точки ци, не стал формировать плетение. Он просто дышал, вдох и вместе с ним шорох листьев у дальнего берега. Выдох, и вместе с ним всплеск рыбы в озере. Пауза, и в ней тишина, наполненная жизнью. Таким образом он сидел долго, пока ветер не начал слегка прикасаться к его коже, пока не почувствовал, как где-то в левом плече затеплился теплый отклик. Это была не энергия, это было признание. Мир признавал, что он слушает, Андрей открыл глаза. Все выглядело как всегда, но внутри было иначе. Он поднял ладонь и в воздухе между пальцами почувствовал толчок, слабый, но определенный, как будто в ответ на его намерение вокруг родилась едва заметная вибрация, тончайшая нить, не им управляемая, а с ним согласная. Он не стал углублять, не стал наслаивать, только провел ее вдоль воздуха, позволив ветру обвить ладонь. И в этот миг он понял, теперь нить не просто была вызвана, она слышала, как и он, впервые по-настоящему услышал ее. Старик, стоявший у входа в пагоду, смотрел на него с тем же спокойствием, но теперь в его взгляде читалось то, что раньше было скрыто. «Тебе потребовалось нарушить ритм, чтобы научиться чувствовать его», — проговорил он. «Теперь ты можешь не только строить плетение, но и танцевать вместе с миром». Андрей не ответил. Он все еще чувствовал это. Слияние. хрупкое как роса на паутине. Сейчас он понимал, что только отказавшись от власти, он получил ее. Только расслабив волю, он стал проводником силы, не хозяином. А частью. Это уже не просто магия. Это язык самого мира. «Сегодня ты не будешь строить свои плетения», — сказал старик, когда они встретились на утренней скале, где ветер рвал облака, оставляя в небе полосы цвета серой яшмы. В этот момент Андрей стоял босиком с полурастегнутым верхом рубахи, которую ему выдал этот старик еще в первые дни. На его груди мерцала та самая точка сосредоточия энергии, пульсирующая зерно силы, ставшая частью его существа. «Сегодня ты будешь слушать», — продолжил говорить старик. «Ты должен научиться чувствовать чужое движение, прежде чем попытаешься остановить его». Старик шагнул в сторону и вытянул ладонь, медленно проводя ею по воздуху. Андрей сначала не уловил ничего, но потом понял кое-что. Ветер изменился. Не порыв, нет. Не звук, а намерение. Будто пространство между ними стало чуть плотнее, и какая-то неуловимая дрожь скользнула в сторону. Будто тень, чьей-то воле пробежала вдоль кожи. «Это было...» — начал он вопросительно. «Поток», — спокойно подтвердил старик. «Я послал его через воздух, улавливая не саму силу, а намерение, что движет ею» энергия редко бывает бесцельной. И в тот же миг другой толчок. Андрей отшатнулся. Теперь им польза был другой, резкий, угловатый, как всплеск холодной воды. Он почти увидел его, тонкую искаженную нить, сорвавшуюся от кончиков пальцев старика. «Он злой», — выдохнул Андрей, — «как укус хищника» потому что я заставил его таким быть. В мире есть не только мягкие течения, есть и агрессивные, есть чуждые. Далее началась практика. Старик шагал по кругу, словно неторопливо гуляя, но время от времени посылал нити. Одни шли вдоль земли, как ползущие корни, другие скользили по воздуху, касаясь плеч, а некоторые били снизу, откуда Андрей и не ждал. Сначала он падал. Не телом, а внутренне, как будто ощущал укол и терял устойчивость в потоке. Но потом он начал ощущать различия. Узнавать подпись старика в каждом толчке, где он говорил «Смотри, где уходи, а где отвечай». И однажды впервые он протянул в ответ свою нить, тонкую, едва заметную. Не атаку, но жест. Протянутую руку. Старик остановился. Посмотрел на него. И смотрел он достаточно долго, и впервые за все время слегка наклонился. «Начинаешь понимать». Но это было только начало. «Завтра», — сказал старик, — «ты не просто почувствуешь. Ты должен будешь остановить мое плетение, или хотя бы отвести его. И если не получится, я ударю по-настоящему». И в глазах старика впервые мелькнула тень настоящей силы. Холодная, отточенная. Такая, что даже ветер на мгновение умолк. Слишком жестко. Снова и снова говорил старик. Ты хочешь отражать, как щит отражает копье. Но потоки — не оружие. Это язык. Сила — не враг. Это приглашение. Андрей тяжело дышал. По лбу текли капли пота, а руки дрожали. Не от усталости, а от перенапряжения. Несколько раз за прошедшие часы он пытался блокировать энергетические удары старика. Но каждый раз плетение с трудом, сотканные из внутренней силы, ломались, словно стеклянные иглы под напором воды. Он падал снова и снова. Не телом, сознанием. Каждый раз потоки сбивали его, как буря срывает парус. Но старик не прекращал. «Ты хочешь быть камнем в воде», — сказал он наконец, — «а должен стать водой вокруг камня». И в тот день, под легким дождем, среди теней густеющего тумана, Андрей впервые перестал сопротивляться. Он сел на колени, положив руки на колени ладонями вверх, и, когда почувствовал очередной толчок, не ответил. Он впустил его в себя, как воздух при вдохе. Толчок был мягким, щекочущим, будто чужая мысль коснулась края его сознания. И он не оттолкнул ее, он позволил ей войти. Тут же внутри его плетения вспыхнула реакция. Словно две реки, сливаясь, не сталкивались, а искали новое русло. Он осторожно, интуитивно направил чужую энергию в бок провел ее через свой внутренний канал, как бы мягко согнув, изменив ее вектор. И отпустил. Чужая сила ушла в землю, рассосалась, как дождь уходит в корни деревьев. Старик медленно кивнул. Вот. Так двигаются настоящие плетения. Это путь воды. Теперь каждый день начинался иначе. Старик больше не атаковал. Он создавал сложные, тонкие плетения ловушки, вплетая их в воздух, в землю, в движение травы. Андрей учился слышать их до того, как они активируются. Учился различать ритм в окружающем пространстве, и когда энергия приходила, он не противостоял. Он обнимал ее, пропускал сквозь себя, заставлял повернуть в бок, сшивал чужие нити со своими, будто вплетая чужую мелодию в свою музыку. Он стал гибким, и потому устойчивым. «Ты не отражаешь силу», — сказал однажды старик. «Ты даешь ей причину свернуть». «И в этом», — добавил он, — «начинается магия мира, а не человека». Андрей сидел на берегу, рядом, журчал ручей. И он впервые видел, как в каждом потоке воды струится не просто вода, а нить силы, что бежит в мир. Он почувствовал, как ветер несет в себе чужие ритмы, как травы передают через колебания внутренние послания, как птицы поют не только звуком, но и волнами сердца. Теперь он знал. Энергия — это не сила, это диалог. Если научиться слышать, можно быть не воином, а проводником всего мира. То утро выдалось туманным, но на этот раз Андрей уже не воспринимал это как угрозу он давно научился различать молчаливые прикосновения влажного воздуха, чуткие переливы силы под землей и в листве. Он шагал по тропе вдоль скального обрыва, неся в закинутом за плечо плетеном мешке свежесобранные травы, что старик просил принести из высоких ложбин у восточного края долины. Именно там, в перелеске между изогнутыми каменными гребнями, он почувствовал что-то чужое. Поначалу это была лишь дрожь в подошвах. Едва заметное искажение воздуха, ритм которого не должно было быть. И снова, будто щекотка в затылке, поток, полный напряжения, холодный и плотный, как влажное дыхание подземелья. Андрей остановился. В следующий миг — шипение протяжная затянутое с глубоким подгортанным эхом будто сама скала выдохнула яд из под нависающего корня где мох слепо скрывал трещину выползло нечто огромное это была змея она не ползла текла широкие кольцы ее тела были покрыты темными чешуйками матовыми с вкраплениями янтарного блеска Но что особенно страшно, между чешуйками пробегали слабые волны энергии, как будто ее тело было живым магическим сосудом. Глаза этого существа не светились, но смотрели прямо в душу. Андрей встал в стойку, непроизвольно, как его учил старик. Руки как камыш, дыхание спокойное, но внутри волна холода. Та самая змея двигалась слишком осмысленно, слишком точно, и тут он понял — Она не просто охотится, она чувствует его волну энергии, она нацелена на его пульсацию, как тварь, умеющая слышать ткань мира. Когда змеиное тело рванулось вперед, не касаясь земли, скользя по воздуху, вскипел поток. Сильный, агрессивный, Андрей почувствовал, как черная энергия змеи рвет пространство, раздирая его, как когтями. Он почти рефлекторно создал щит, но потом вспомнил не отражай, в вплетайся, сгибай, позволь течь, но перенаправь. И вместо стены он стал воронкой. Он пустил змеиную волну энергии через себя, мягко изогнув свое плетение, как река, принимающая бурный ручей. Он вел волну и увел ее в землю, где уже ждали его мягкие потоки». Там, где шипение разнеслось бы, удар ушел в сторону, в дерево, которое задрожало, но устояло. Хотя можно было заметить, что после такого удара растению осталось жить не так уж и долго. Его структура была нарушена, а значит, в скором времени, словно от воздействия яда, оно погибнет. Андрей сжал пальцы, переплел внутренний вихрь энергии и послал обратно ответ, не удар, а вязкую сеть как туман на рассвете. Она обволакивала, тянула, цеплялась. Змея взвилась и практически завопила, на этот раз не шипением, а внутренним всплеском злобы, что отозвался в теле Андрея, как раскаленная игла, вонзившаяся в его живот. Но он держал. Он вел. Он не бил. Он не разрушал. Он перенаправлял. И, наконец, тварь дрогнула. Она упала. Завершив последний рывок, врезалась в камень и на миг затихла. А потом затрепетала в конвульсиях, ее тело постепенно угасало, а в районе сердца Андрей вдруг увидел то, о чем читал в свитках старика — темно-синий кристалл. То самое ядро зверя — кристаллизированная магия живого существа, напитанная инстинктом, яростью и древними волнами мира. Он осторожно подошел к телу змеи. Тепло, все еще исходящее от ее тела, было живым, пульсирующим, даже немного грустным, как будто змея не просто враг, а часть этого места, нарушенная его вмешательством. Он вздохнул, но все же достал обсидиановый нож, полученный им от старика, аккуратно вскрыл тело змеи и вытащил ядро, чувствуя, как его собственные потоки отзываются на эту древнюю силу. «Я не разрушил». — сказал он себе. — Я научился жить в потоке. Солнце уже склонилось к закату. Тени стали длиннее, и долина покрылась тонкой дымкой теплого света, похожей на застывший мед, когда Андрей медленно шел вверх по тропе, ведущей к пагоде, ощущая в кармане рубахи тяжесть ядра, добытого утром в бою. Оно почти не весело, но тянуло к земле, как груз воли и выбора. Старик ждал его у чайного каменного стола, как всегда, спокоен, молчалив, будто уже все знал. Андрей сел напротив, молча выложив на плоскую плиту ядро. Гладкий кристалл, оттенка густого индиго с пробегающими внутри искрами. Казалось, оно дышит. Старик посмотрел на него долго, без спешки. «Оно живое?» — наконец спросил Андрей. Старик налил чай, помолчал. «Уже нет». Но когда-то, еще не так давно, было живым. Он поставил чашку перед Андреем. Это не просто энергия. Это сублимированная воля. Инстинкт, пережитый тысячами боев, отраженный в форме, которую ты можешь взять в руки. Андрей нахмурился, не сводя глаз с ядра. У каждого зверя, что связан с глубинной энергией мира... Продолжал старик. Со временем рождается центр тяжести его сущности, то, что позволяет ему черпать силу из потоков, что питают землю. Эта точка словно сердце, но не из плоти, а из воспоминаний, выживания, ярости и силы. Он помолчал. И когда существо умирает, если его путь был длинным и насыщенным, это все сжимается, кристаллизируется, вот так. Он кивнул на ядро. Его можно использовать как топливо, как материал, как усилитель. Старик отхлебнул чай. Но... Но... Старик склонил голову. Ядро хранит в себе отголоски духа того, кому оно принадлежало. Его инстинкты, его память, его страх, его ярость. Он посмотрел прямо в глаза Андрею. «Ты не просто получаешь силу, ты делишь тело с чужой тенью». «Если не быть осторожным, она может оказаться сильнее твоей собственной воли». Андрей вздрогнул. Он вспомнил, как чувствовал ту змею. Не как животное, как врага, как силу, как что-то умное, глубинное, дикое. Теперь все стало понятнее. «Но если я справлюсь? Тогда ты сможешь использовать ее опыт, ее рефлексы, ее устойчивость к магии, ее внутреннюю крепость». Старик слегка улыбнулся. «Это, как выпить каплю истинного грома. Он оживит твое сердце или сожжет его изнутри». Андрей молчал, смотрел на ядро, чувствовал, как от него исходит тихий зов. Не агрессия, не угроза, а возможность. «Я научу тебя, как подготовить себя», — наконец произнес старик. «Ты еще не готов, но ты уже начал понимать. И потому ты выживешь». Он поднял чашку. А теперь пей. Сегодня твой разум должен быть чист. Завтра ты узнаешь, как отличить свое дыхание от дыхания зверя. Ночь снова накрыла долину тяжелым бархатом. Листья на деревьях не шелестели. Воздух был неподвижен, густ как мед, наполненный чем-то ожиданием, настороженной тишиной. Внутри пагоды, залитой мягким светом масляных ламп, Андрей сидел на циновке, скрестив ноги, с ядром в руках. Перед ним — миска с чистой водой, в которую наставник медленно капнул каплю настоя, приготовленного из тех самых трав, что они собирали в ущельях, открывающий разум, очищающий каналы чувств. Старик ничего не говорил. Он просто сидел на противоположной стороне зала, в тени, словно его не было вовсе. Андрей закрыл глаза и вдохнул. Медленно, глубоко, еще вдох. Потоки энергии внутри его тела стали отзываться. Их пульс слабый, едва заметный, синхронизировался с ядром, что он держал в ладонях. Оно было теплым, как если бы его только что вытащили из живого существа. И вдруг толчок. Будто в груди резко разгорелось пламя, но без жара. Что-то... Исконное, первобытное, змеиновидное начало расползаться из центра ядра, просачиваясь в его ощущения. Он не видел и видел одновременно темнота. И среди неё изломанное пространство, воздух, пульсирующий зеленым мерцанием, скалы, вросшие в небо, черные, как обугленные кости, а в их центре она. Змея. Нет, не просто змея. А цельный образ, порожденный энергией. Почти полупрозрачная, сотканная из вихрей, с переливами чешуи цвета мокрого угля и болотной плесени. Глаза — две тускло светящиеся капли, не отражающие эмоции, только волю. Она не шипела, но воздух шипел за нее. Она смотрела на него, не приближаясь, и Андрей почувствовал, как эта сила, инстинктивная, мощная, чужая, взвешивает его. не разумом, не логикой, тем, что было за пределами слов. И тут, словно удар в грудь, ощущение падения. Ее энергия налетела на него, как буря, не снаружи, а изнутри, проверяя каждый участок его воли. Не спрашивая разрешения, не спрося встречи встрече, Он почти закричал, почти сорвался, но удержал. Он вспомнил ученые медленные вдохи. Помнил объяснение старика о том, как вода сдерживает огонь. Он не боролся. Он позволил волне пройти, и только тогда, в самый пик, увидел то, чего раньше не замечал. Внутри змеиного облика он обнаружил осколки памяти. Она не была рождена злом. Когда-то она была стражем, защищающим древний источник, что давно высох. Сражалась, теряла, и в конце банально растворилась в гневе, в страхе, в одиночестве. Но даже тогда не предала свою природу, потому и сохранила ядро. Это не был демон, это было одиночество, запечатленное в силе. В тот момент их взгляды, если это вообще можно было так назвать, встретились. И в глазах зверя впервые промелькнуло нечто человеческое — признание, неподчинение, но принятие присутствия. Мир вокруг начал распадаться на слои. Андрей вынырнул из видения, в дрожи, с липкой испаренной на лбу и пальцами, все еще сомкнутыми на ядре. Оно больше не пульсировало, но внутри него все еще теплилось эхо той чужой силы. Потом он все же открыл глаза. Старик все еще сидел напротив. «Ты увидел!» — тихо проговорил наставник. Андрей кивнул. Она была очень одинока. Прошептал он, не узнав свой голос, как будто ждала, что кто-то ее поймет. Старик вздохнул. Вот почему ядро не просто трофей, это остаток жизни. И если ты будешь использовать его, помни об этом сила, взятая без уважения, всегда обернется против того, кто ее украл. Он сделал глоток чая. А ты, похоже, умеешь не красть, а слушать. Наступило утро. Холодное, хрустальное. Воздух был прозрачен до нити, как вода горного озера. Долина спала, обнятая туманом. А Андрей не спал. Он сидел у озера на гладком валуне, как велел старик. Перед ним всё ещё лежало ядро, то самое, тёмное, глубокое, с внутренним светом, похожим на дыхание. — Ты готов к первому вливанию, — сказал старик, уходя обратно к пагоде, — но не забывай, это не сила, которую ты можешь удержать кулаком, это дыхание, если попытаешься сжать, задохнёшься. С этими словами он оставил Андрея одного, а сам Андрей закрыл глаза. Сел в позу лотоса, стараясь выровнять дыхание. Очищенное ядро, помещенное в его ладони, больше не излучало агрессии. Оно стало тихим, почти теплым, словно приняло его присутствие. Первое касание самое важное. Вспоминал он наставление, которое он ранее слышал от старика. «Не вталкивай силу, позволь ей найти путь». Именно поэтому он и сосредоточился на своем диантянь, энергетическом центре внизу живота. Там, внутри него, пульсировала собственная энергия, светлая и мягкая, еще не слишком сильная, но его, домашняя. И теперь именно туда, медленно, капля за каплей, он направлял волну энергии из ядра. Сначала было ничего. Пустота, молчание. А потом... Укус. Будто что-то хищное, не змея, а ее след, ее запах, ее яд, скользнуло по внутренней поверхности его каналов, проверяя на прочность. Ты зовешь меня, значит, ты готов принять то, чем я была. Боль пришла медленно, но без предупреждения. Вены нет. Все его меридианы налились жаром. Не как огонь, а как яд, медленно растекающийся по сосудам. Он чувствовал, как даже бывшие ранее тонкими магические каналы расширяются. Как где-то внутри, будто скребется когтями сама его плоть, перестраиваясь, адаптируясь, сопротивляясь и все же впуская чужую суть. Где-то между ребрами началась дрожь, не физическая, энергетическая. Сердце заколотилось, будто хотело вырваться, но он буквально доскрежето стиснул зубы, но не остановился. Он знал, если сейчас прервет процесс, ядро закроется. И второй раз его энергия может не принять чужака. Он продолжал вдыхать и выдыхать, управляя внутренними потоками, оборачивая свою силу вокруг чужой, как стебли молодой лозы вокруг камня. «Я не сильнее тебя, я стану тобой», — прошептал он, — «ты не враг, ты след, который я приму». Постепенно боль стихла. Чужая энергия влилась в его диантянь, как чернила в воду. И не разрушила ее, а начала сливаться с собственной, как два голоса ванисон. Один — затаенный, с хрипотцой, второй — человеческий, еще слабый, но чистый. Внутри него возникла точка баланса, только тогда он открыл глаза. И мир показался ему чуть острее, зрение яснее, слух глубже. Он слышал, как в траве под склоном пробегает мелкий зверек. Как в кроне дерева спит птица, дыша размеренно, а за всем этим ощущение скольжения. Он чувствовал движение энергии, как змея чувствует вибрации земли. Он встал, слегка пошатываясь. Внутри все еще тлел холодный жар. Но это был его жар. Я не стал ею, но я принял часть того, кем она была. Старик, стоявший в тени у пагоды едва заметно кивнул. Первое слияние прошло. Он медленно подошел и, глядя в глаза Андрею, добавил. «Теперь ты не просто человек. Ты, шагнувший внутрь зверя и вернувшийся с огнем в руках, С наступлением вечера Андрей сидел на склоне холма, раскинув ноги к озеру, где отражались последние оцветы закатного неба. Все вокруг затихало, уходило в тень. Только сам он не мог отдохнуть. Внутри все еще пульсировала новая энергия, инородная, текучая, и вместе с тем уже его. Тяжело вздохнув, он снова закрыл глаза. И не сразу понял, что тишина внутри него неполная. Где-то, глубоко, в закоулках собственного сознания, вспыхнуло ощущение чужого взгляда. Не грозного, не злого, но древнего, бдительного и, что странно, живого. «Ты услышал». Голос прозвучал без звука, ни шепотом, ни эхом, Он вибрировал, как будто кольца воздуха внутри черепа начали резонировать, как если бы сам череп стал камерой звучания. «Кто ты?» — мысленно прошептал Андрей, уже зная ответ. «Ты знаешь, я — остаток её Я — дух змеи. Той самый, что жила огнем под камнями и охотой во мгле». Он ощутил прикосновение, словно невидимая змея коснулась его позвоночника изнутри. Это было не больно, но все его тело на миг изжалось от инстинктивного страха. «Ты впустил меня. Я внутри. И теперь мы связаны. Пока ты жив, я не умру. Ты хочешь жить через меня? Я хочу течь через тебя, как река через камень. Я не враг». «Но если не справишься, ты сгоришь. Меня нельзя удержать, только направить». Слова не были человеческими. Они были образами, движением, ощущением прикосновений к внутренним потокам. Андрей почувствовал, как все его внутренние меридианы едва заметно отозвались на голос, как будто откликнулись, признав родство с чем-то древним и сильным. «Если ты часть меня...» Он медленно выдохнул. «Значит, и я часть тебя?» «Ты — сплетение путей. Я — след одной из них. Но ты будешь выбирать, куда идти. Моя суть — инстинкт. Я — охотник. Я — яд. Я — движение под кожей мира». Андрей снова открыл глаза. Закат уже ушел, наступила ночь, но теперь даже во тьме он чувствовал силу движения под землей, тонкие изгибы ветра, улавливал импульсы жизни зверя, что притаился в кустах, птицы, что перелетело сквозь ночной воздух, даже силу воды в озере, тяжело покоящейся на дне. Но пока что голос молчал. Но сейчас парень знал, что он там, где-то глубоко. И теперь они были вдвоём, в одном теле. Добро пожаловать в новую природу себя, прозвучал последний еле ощутимый шорох изнутри.